не станет таким крепким, что могло бы обжечь руку ведьме. Это конденсированное варево затем смешивается в длинном глубоком чане с несколькими кубическими галлонами горячей воды. Овец ловит за задние ноги и бросает в эту смесь. После основательного погружения при помощи вилкообразного шеста в руках, специально для этого приставленного джентльмена,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 Вы, конечно, семнадцать раз пожелаете, чтобы он лучше околел, чем высох. Все это сказано для того только, чтобы объяснить, почему Бет Оклей и я после купания овец радостно растянулись на берегу реки, радуясь благоприобретенному аппетиту и чудесному соприкосновению с землей после утомительной мускульной работы. Стадо было небольшое, и мы закончили купание в три часа по полудни. Бет вытащил из подседельной сумки на луке своего седла кофе и кофейник, а также большой коровой хлеба и ветчину. Мистер Мильс, владелец ранчо и мой давнишний приятель, уехал обратно на ранчо в сопровождении рабочих из мексиканских поденщиков. В то время как ветчина, поджариваясь, приятно шипела, За нами раздался стук лошадиных подков. Шестизарядный револьвер Беда находился в кобуре на расстоянии десяти футов от него, но мой товарищ не обратил ни малейшего внимания на приближающегося всадника. Такое отношение техасского ранчмена было настолько отлично от прежних обычаев, что я удивился. Инстинктивно обернувшись, чтобы разглядеть возможного врага, угрожавшего нам с тыла,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 Закон и порядок теперь являются правилом на юге и юго-западе. Я заметил холодный блеск в бледно-голубых глазах Беда. «Я не...» — начал я поспешно. «Разумеется, нет», — горячо сказал Бед. «Вы хорошо знаете, вы здесь прежде жили. Закон и порядок, — говорите вы, — двадцать лет назад они были здесь».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 Среди кучки приезжих была черноглазая девушка, которая носила второй номер ботинок. Это все, что я заметил у нее. Но Лука, вероятно, видел больше моего, так как женился на ней за день до того, как Кавалькада отправилась домой. Он переехал в канада варде и обзавелся собственным ранчо. Я нарочно пропускаю всю сентиментальную часть, так как никогда не видел и не желал видеть ее. Лука взял меня с собой, потому что мы были старыми друзьями, и я ходил за скотом по его вкусу. Я пропускаю многое из того, что последовало, потому что никогда не видел и не желал видеть ничего такого. Но через три года по галерее и по дому ранчо Луки, переваливаясь и спотыкаясь, затопал мальчуган. Я никогда особенно не ценил детей, но они, по-видимому, ценили. Я опять пропускаю многое из того, что последовало до того дня, когда на ранчо в наемных экипажах и телегах приехала компания друзей миссис Сэмерс с востока. Сестра, что ли, и двое или трое мужчин. Один был похож на чего-то дядю, другой ни на что не был похож, а третий носил галифе и говорил особенным тоном. Мне никогда не нравились люди, говорившие таким голосом. «Я пропускаю многое, что последовало». Но однажды, после обеда, когда я приехал в дом за приказаниями относительно погрузки гурта скота, я слышу словно выстрел из пугача. Я жду у решетки, не желая вмешиваться в частные дела. Немного погодя, выходит Лука и отдает приказания своим мексиканским работникам. Они идут и выводят несколько экипажей.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 И я готов ехать. По-видимому, одна из сестер или в этом роде осталась на ранчо с миссис Сэмерс и ребенком. Мы едем в Айасиналь. Там попадаем на международный поезд и прибываем в Сан-Антонио утром. После завтрака Лука ведет меня прямо в контору адвоката. Они уходят в комнату, разговаривают там и приходят обратно.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 возвращайтесь после завтрака к половине девятого к этому времени мы с лукой являемся и адвокат вручает ему сложный документ лука выписывает ему чек на тротуаре лука протягивает мне бумагу кладет на нее палец величиной щекол до у кухонной двери и говорит решение об окончательном разводе с присуждением ребенка «Не касаясь многого случившегося, чего я не знаю, — говорю я, — «все это мне кажется похожим на шантаж. Что же, адвокат не мог разве уладить это?» «Бет, — говорит он с огорченным видом, — «ребенок — единственное, что мне осталось в жизни. Она может уходить, но мальчик мой...» «Вы подумайте, я опекун моему ребенку». «Хорошо, — говорю я, — если это закон, подчинимся ему...» но я думаю что судья сименс мог бы применить в нашем случае известную милость или какой для этого употребляется легальный термин видите ли я не был особенно обольщен желанием иметь детей на ранчо за исключением того сорта которые сами кормятся и продаются по столько то за штуку на копытах но лука был заражен тем видом родительской дури которую я никогда не мог понять. Все время, пока мы ехали со станции обратно на ранчо, он продолжал вынимать решение суда из кармана, класть палец на его изнанку и читать заглавие. «Опека над ребенком, Бетт», — говорит он, — «не забудь, опека над ребенком». Но когда мы достигли ранчо, мы увидели, что наш судебный декрет предупрежден и решение отменено. «Миссис Сэммерс и ребенок исчезли. Нам рассказали, что через час после того, как я с Лукой отправился в Сан-Антонио, она велела запрягать и отправилась на ближайшую станцию со своими чемоданами и ребенком. Лука еще раз вытаскивает свой декрет и читает о своих правах. Ведь невозможно, Бет, чтобы это так осталось. Это противоречит закону и порядку». Ведь здесь же написано ясно к акцент. «Опека над ребенком. Ребенок присужден мне?» «По человечеству, — говорю я, — следовало бы прихлопнуть их обоих. Я говорю о ребенке». Судья Симмонс продолжал Лука, вернейший слуга закона. «Он не имел права взять мальчика. Он принадлежит мне по статутам, принятым и утвержденным в штате Техас». Но он изъят из юрисдикции мирских приказов, — говорю я, — неземными статутами женского пристрастия. Будем восхвалять Творца и благодарить его даже за малые милости, — начал я. Но вдруг вижу, что Лука не слушает меня. Несмотря на усталость, он требует свежую лошадь и отправляется обратно на станцию. Он возвращается через две недели и мало говорит.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 После этого мы никогда больше не намекали на это происшествие. Пропускаю многое, что случилось за следующие двенадцать лет. Лука был назначен шерифом графства Мухада. Он сделал меня своим помощником по канцелярии. Не создавайте в уме своем ложных представлений, будто заведующий канцелярией только ведет счета и снимает копии с писем прессом для выжимки яблок.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 Он делает виновному такое внушение и так выругает его, что тот вряд ли когда-нибудь повторит свой поступок. Но пусть только кто-нибудь украдет лошадь, если только это не испанский пони, или разрежет проволочную ограду, или иным образом нарушит мир и достоинство провинции Махада, мы с Лукой напустимся на него с законом о неприкосновенности, бездымным порохом, и всеми современными изобретениями справедливости и формальности. Мы, конечно, держали свою провинцию на базе законности Я знавал людей восточной породы в примятых фуражечках и ботинках на пуговицах, которые выходили в вельдаде из поезда и ели сандвичи на железнодорожной станции, не будучи застреленными или хотя бы связанными и утащенными гражданами нашего города. Луки были...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 разочаровавшихся в этих тонких и поэтических делах с дамами. Эти люди отрекались от такого дела и углублялись в какое-нибудь занятие вроде писания картины или разведения овец, или науки, или учительства в школах, чтобы забыть прошлое. Мне кажется, что тоже было и с Лукой. Но так как он не умел писать картины, то стал ловить конокрадов, и сделал графство Махада безопасной местностью, где вы могли спокойно спать, если были хорошо вооружены и не боялись тарантулов. Однажды через Вильдад проезжала кучка капиталистов с востока. Они остановились здесь, так как вильдат станция с буфетом. Они возвращались из Мексики, где осматривали рудники и прочее. Их было пятеро. Четверо солидных людей с золотыми цепочками, которые в среднем стоили...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 Такой револьвер висел у него на ремне вокруг пояса. Я спустился на станцию, чтобы присмотреть за этой публикой, чтобы они не арендовали какой-нибудь земли или не спугнули коней, привязанных перед лавкой Мурчисона, или не допустили бы другого предусыдительного поступка. Лука отправился ловить шайку воров скота вниз на Фрио, а я всегда в его отсутствие...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 Тут мальчик вскакивает на ноги, скорее еще чем упал, вытаскивает револьвер с перламутровой ручкой и бинг-бинг-бинг три раза попадает в Педро, в специальные и наиболее ценные части его тела. Я видел, как пыль подымалась от его одежды всякий раз, как пуля попадала в него». Иногда эти маленькие игрушки 32-го калибра, следуя близко одна за другой, могут причинить неприятность. Раздается третий звонок, и поезд медленно начинает отходить. Я направляюсь к мальчику, арестовываю его и отбираю оружие. Но в эту минуту шайка капиталистов устремляется к поезду. Один из них нерешительно на секунду останавливается передо мной, улыбается... Ударяет меня рукой под подбородок, и я растягиваюсь на платформе в сонном состоянии. Я никогда не боялся ружей, но не желаю, чтобы кто-нибудь, кроме цирюльника, в другой раз позволял себе такие вольности с моим лицом. Когда я проснулся, весь комплект, поезд, мальчик и все остальное исчезли. Я спросил про Педра, мне ответили, что доктор надеется на его выздоровление, если только раны не окажутся раковыми Лука через три дня вернулся. Когда я все рассказал ему, он совсем взбесился. — Почему ты не телеграфировал в Сан-Антонио, чтобы там арестовали всю шайку? — спрашивает он. — О, — говорю я, — я всегда восхищался телеграфией, но в ту минуту был больше занят астрономией. Капиталист этот здорово знает, как жестикулировать руками. Лука все более и более бесился. Он провел расследование и нашел на станции карточку, оброненную одним из капиталистов, и на которой имелся адрес некого Скеддера из Нью-Йорка. — Бет, — говорит Лука, — я отправляюсь за шайкой. Я еду в Нью-Йорк, захвачу того мужчину или мальчика, как ты говоришь, и привезу его сюда. Я шериф графства Махада и буду поддерживать закон и порядок в его пределах, пока я в состоянии держать в руках револьвер. Я желаю, чтобы ты ехал со мной. Никакой восточной Янке не может подстрелить почтенного известного гражданина города Вильдада, в особенности 32-м калибром, и избегнуть законной кары. Педро Джонсон — один из наших выдающихся граждан и деловых людей. Я назначу Сэма Билла заместителем шерифа с правом наложения исправительных наказаний на время своего отсутствия, а мы оба сядем на поезд к северу завтра в шесть часов сорок пять вечера и отправимся по следу». «Хорошо, я еду с вами, — говорю. — Я никогда не видел Нью-Йорка и охотно посмотрю на него. Но Лука, — говорю я, — не нужно ли тебе иметь какое-либо разрешение или... «Хабес корпус» или что-нибудь другое от штата, чтобы ехать так далеко за богатыми людьми и преступником. «Разве было у меня разрешение», — говорит Лука, «когда я отправился в глубины Бразеса и привез обратно Билла Граймса и еще двоих за задержание международного поезда?» «Было ли у тебя или у меня полномочия, когда мы окружили тех шестерых мексиканских воров скота в Гидальго?»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 Это была страшно длинная дорога, диваны в вагонах оказались слишком короткими для того, чтобы шестифутовым молодцам вроде нас было удобно спать на них. И кондуктору пришлось удерживать нас от намерения выйти в каждом городе, где были пятиэтажные дома. Но мы прибыли, наконец, в Нью-Йорк и сразу же увидели, в чем дело». Лука, говорю я, как заведующий канцелярией с точки зрения закона, я не нахожу, чтобы этот город действительно и законно находился под юрисдикцией графства Махада, Техас. С точки зрения порядка, сказал он, всякий несет ответственность за свои грехи перед законом, установленным властью. От Вильдада до Иерусалима. Аминь, сказал я. но постараемся сыграть свою штуку внезапно и удерем. Мне не нравится вид этого места. Подумая о Педро Джонсоне, сказал Лука, о моем и твоем друге, застреленном одним из этих позолоченных аболиционистов, у самых своих дверей. Это случилось у дверей товарной станции, сказал я. Но законы за такой придирки обойти нельзя. Мы остановились в одном из больших отелей на Бродвее. На следующее утро я спускаюсь по лестнице, мили-две до самого дна гостиницы, и ищу лук Напрасно. Все вокруг точно в день святого Хасинто в Сан-Антонио. Тысячи людей вертятся вокруг на каком-то подобии крытой площади с мраморной мостовой и растущими прямо из нее деревьями.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 но я привык голодать, когда приходится. Теперь, — говорит он, — я ухожу, найму клячу и поеду по адресу на карточке Скетдера. Ты оставайся здесь и постарайся раздобыть какой-нибудь еды. Однако сомневаюсь, чтоб ты нашел что-нибудь. Жалею, что мы не взяли с собой кукурузной муки, ветчины и бобов. Я вернусь, повидав этого Скетдера, если только след не заметен». Я отправляюсь в фуржировку за завтраком. Соблюдая честь Махада, Техас, я не хотел казаться перед этими аболюционистами новичком, а поэтому, каждый раз заворачивая за угол мраморного вестибюля, я подходил к первому попавшемуся столу или прилавку и искал еду. Если я не находил того, что мне нужно, то спрашивал что-нибудь другое. Через полчаса у меня в кармане была дюжина сигар, пять книжек журналов и семь или восемь расписаний железнодорожных поездов. Но нигде ни малейшего запаха кофе или ветчины, который мог бы навести на след. Раз какая-то леди, сидевшая у стола и игравшая во что-то вроде бирюлик, посоветовала мне пройти в чулан, который она называла номер три. Я вошел и запер дверь, и чулан сразу осветился. Я сел на стул перед полочкой и стал ждать. Сижу и думаю, это отдельный кабинет. Но ни один лакей не явился. Когда я совсем пропотел, то вышел оттуда. — Получили вы, что вам нужно? — спросила она. — Нет, мэм, — ответил я. — Значит, с вас ничего не следует, — говорит она. — Благодарю вас, мэм, — говорю я, — и снова пускаюсь по следу. вскоре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 и ударял ложкой по яйцу, с таким видом точно боялся разбить его. Я сажусь на стул против него. Он принимает оскорбленный вид и делает движение, как будто хочет встать. — Сидите смирно, сынок, — говорю я. Вы захвачены, арестованы и находитесь во власти техасских властей. Ударьте по яйцу сильнее, если вам нужны его содержимые. — Тверскажите. «Зачем вы стреляли в мистера Джонсона в Вильдаде?» «Могу я осведомиться, кто вы такой?» — говорит он. «Можете», — говорю я, — «начинайте». «Допустим, что вы имеете право», — говорит малыш, не опуская глаз. «Но что вы будете есть?» «Человек», — зовет он, подымая палец, — «примите заказ этого джентльмена». «Бифштекс», — говорю я, — «и яичницу».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 — Мой отчим, — говорит он, — и его компаньоны по мексиканским рудникам и земельным предприятиям. — Я видел, как вы стреляли в Педро Джонсона, — говорю я. — Я отобрал у вас ваш маленький револьвер, и когда отбирал, то заметил три или четыре маленьких шрама рядом над вашей правой бровью. — Вы уже раньше бывали в переделках, не правда ли? Эти шрамы у меня с тех пор, как я себя помню, — говорит он. Не знаю, от чего они. Были вы прежде в Техасе, — спрашиваю я. Я этого не помню, — говорит он. Когда мы попали в прерии, мне показалось, что я там бывал. Думаю, что не бывал. Есть у вас мать, — говорю я. Она умерла пять лет назад, — заявляет он. Пропускаю. большую часть того, что последовало. Когда вернулся Лука, я привел к нему мальчика. Лука был у Скеддера и сказал все, что ему нужно было. И, по-видимому, Скеддер сейчас же после его ухода поработал таки по телефону, потому что через час в наш отель явилась одна из этих городских ищей, которые именуются детективами, и припроводила всю нашу компанию на так называемый полицейский суд. Луку обвиняли в покушении на похищение несовершеннолетнего и потребовали объяснений. «Этот глупец, Ваша честь, — говорит луко — выстрелил и предумышленно, с предвзятым намерением, ранил одного из наиболее уважаемых граждан города Вильдада в Техасе и вследствие этого подлежит наказанию. Настоящим я предъявляю иск... и прошу у штата Нью-Йорк выдачи вышеупомянутого преступника. Я знаю, что это он сделал. «Есть у вас обычные в таких случаях и необходимые документы от губернатора вашего штата?» — спрашивает судья. «Мои обычные документы, — говорит Лука, — были взяты у меня в отеле этими джентльменами, представителями закона и порядка в вашем городе, Это были два кольта сорок пятого калибра, которые я ношу девять лет. Если мне их не вернут, то будет еще больше хлопот. О Луке Семерсе можете спросить кого угодно в графстве Махада. Для того, что я делаю, мне обычно не требуется других документов. Я вижу, что у судьи совсем безумный вид. Поэтому я подымаюсь и говорю. Ваша честь. «Вышеупомянутый ответчик, мистер Лука Сэмерс, шериф графства Махада, Техас и самый лучший человек, когда-либо бросавший лосо или поддерживавший законы и примечания к ним величайшего штата в Союзе. Но он...» Судья ударяет по столу деревянным молоточком и спрашивает, кто я такой. «Бет Оклий, — говорю я.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 «Расскажу вам, как кончилось дело в Вильдаде. Когда мы поместили пленника в шерифской канцелярии, я говорю луки помнишь ты своего двухлетнего мальчугана которого у тебя украли, когда началась суматоха?» Лука нахмурился и рассердился. Он не позволял никому говорить об этом деле и сам никогда не упоминал о нем. «Приглядись, — говорю я, — Помнишь, как он ковылял как-то по террасе и упал на пару мексиканских шпор и пробил себе четыре дырочки над правым глазом? — Посмотри на пленника, — говорю я, — посмотри на его нос и на форму головы. — Что, старый дурак, неужели ты не узнаешь собственного сына? Я узнал его, — говорю я, — когда он продырявил мистера Джона на станции.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 «Подожди минутку», — говорит он, возбужденный, едва владея собой. «У меня тут что-то есть в конторке. Полагаю, что оно еще имеет законную силу. Я рассматриваю его тысячу раз». «Присуждение ребенка», — говорит Лука, «присуждение ребенка! Мы можем удержать его на этом основании, не правда ли?» «Посмотрю, не найду ли я этого постановления». Лука начинает разрывать содержимое конторки на клочки. «Подожди, — говорю я, — ты порядок, но я законность. Тебе нечего искать эту бумагу, Лука, она находится в делах полицейского суда в Нью-Йорке. Я взял ее с собой, потому что я управляющий канцелярией и знаю закон». «Я получил мальчика обратно, — говорит Лука, — он снова мой. Я никогда не думал. — Подожди минуту, — говорю я. — Надо, чтобы у нас царили законность и порядок. Ты и я должны поддерживать их в графстве Махада согласно нашей присяге и совести. Мальчонка стрелял в Педро Джонсона, в одного из вельдатских выдающихся, и чепуха, — говорит Лука, — это ничего не значит. Ведь этот Джонсон был наполовину мексиканец.